13 августа. Родился Альфред Хичкок в 1899 году. Альфред или самоограничение. Вот так в духе нравоописательных романов XVIII века назвал бы я его биографию. Забудем на время, выдуманные им самим, думается без особенного старания, мрачные таинственные подробности. Забудем, что само слово «хичкок» во всем мире считается синонимом саспенса. Рассмотрим честную 80-летнюю жизнь блестящего профессионала, начавшуюся 13 августа 1899 года. Поймем, что пресловутые острые сюжеты, тайны, всегда рационально объясняемые, и убийства, всегда наказанные, в лучших традициях все той же нравоописательной классики, нужны были ему лишь как наиболее эффектный способ поставить и решить тонкую формальную задачу. Каждая его картина – головоломка не для зрителя, а для самого себя – Шахматный этюд, вроде тех, какие так любил составлять на досуге его сверстник и несостоявшийся соавтор Набоков. Но Набоков был русский, при всей точности манеры стиля. Он формальными задачами отнюдь не ограничивался, сколь бы не старался уверить читателя в обратном. Хичкок, конечно, тоже моралист, но скорее по привычке, в силу традиции. Он одержим не поисками абсолюта, не борьбой с мировым злом и даже не личными таинственными маниями, которых у него не было. В истории кино нет, кажется, более ровной биографии. Сам он пытался себе эту манию выдумать. Мол, однажды в детстве его ни за что, ни про что заперли в полицейском участке, а когда выпускали, офицер полиции предупредил «Вот что мы делаем с плохими мальчиками». Хичкок, шутя, завещал написать это на своей могильной плите. Слава богу, там ничего подобного нет, как не было и фобии. Хичкок тщательно выгораживал крошечный пятачок и на нем с поразительным формальным блеском решал неразрешимую, казалось бы, задачу. И только. «Можно ли в тридцатиметровом павильоне, самом маленьком в студии, снять динамичную картину? Можно, если у вас замкнутое пространство» значит, вагон. Что может происходить в вагоне? Исчезновение пассажира, при том, что спрятать его негде. Может, его и не было? Делаем. «Леди исчезает» 1938 года, где попутно решаем еще одну редкую задачу, сопрягая комедию с триллером. Можно ли снять детектив одним планом, особенно если учесть, что коробки-пленки хватает на 10 минут? Можно... Вот веревка, десять лет спустя, эксперимент в реальном времени. Более отважный и технически трудный замысел, разве что русский ковчег Сакурова, тоже одноплановый, с постоянно движущейся камерой вдобавок. Так ведь сколько лет прошло? Любимым автором Хичкока, думаю, наличествовало и некоторое человеческое притяжение, хотя биографы молчат, была Дафна Дюмарье. Лучшая, по-моему, британская писательница прошлого века, одержимая той же манией постоянного решения тонких технических задач. Вот, скажем, «Ребекка» — дивный триллер, который, конечно, глубже и умнее экранизации, но помимо всяких моральных проблем и формальных экзерсисов, Демарье ставит себе почти невыполнимую задачу. На всем протяжении романа мы так и не узнаем, как зовут протагонистку. Про Ребекку знаем все, про главную героиню весьма немногое, но главное — от нас скрыто имя. Сколько бы Хичкок потом не открещивался от картины, говоря, что роману не хватает юмора, а вот он бы уж разгулял, бы не жесткий контракт, это фокус вполне в его духе. Собственный птиц Дюмарье он взялся экранизировать единственно потому, что его привлекала пластическая задача — снять все эти внезапные птичьи атаки, имитируя нападение множества крыльев и клювов. В действительности ощущение противоборства героев и птичьих стай достигается виртуозным монтажом. Вдобавок, там нет не так-то музыки. Триллер без музыки – замечательный вызов. И опять у него все получилось, и не могло не получиться. Почему ему было интересно работать? Почему до 80 он сохранял бодрость, интерес ко всему, доброжелательность к окружающим? Потому что вся его жизнь была наполнена не только общепризнанными профессиональными успехами, но и миниатюрными триумфами над собственной придирчивой изобретательностью – Он напоминал мальчишку, задавшегося целью проскакать весь путь до школы на одной ноге или ни разу не наступать на трещины, или запоминать в лицо всех встречных. Тем самым ежедневный скучный путь до школы превращается в увлекательное соревнование с самим собой. Хичкоковские сюжеты, особенно в зрелые годы, когда он вправе был, не считаясь с продюсером, кроить по их собственным лекалам, чаще всего выстраиваются с учетом этих локальных и формальных задач. Вот у нас окно во двор, где Хичкока интересуют возможности неподвижной камеры, фиксирующей строго ограниченный кусок пространства. Пусть зритель достраивает происходящее по ничтожным его деталям, теням, отголоскам. Надо как-то мотивировать этот прием. Хорошо. Мы наблюдаем за действием глазами инвалида, Вот у нас и подходящий рассказ Вулрича, который мы, конечно, переписываем сначала до конца, но неподвижность главного героя сохраняем. «В другой раз не тот человек. Ему показалось интересным на черно-белом материале поиграть с оттенками серого, сделать всю картину в подчеркнуто темных тонах» и пусть критики потом вчитывают в историю ареста невиновного контрабасиста любые смыслы, вплоть до того, что все виноваты и каждого стоит судить. Эту картину будут называть и экзистенциалистской, и кавкианской, но, думается, к замыслу Хичкока, к его аскетической живописи и нагнетанию атмосферы давящей безысходности все это не имеет отношения. Экспериментировал человек». Если бы не эта тяга к формальному совершенству и не феноменальная готовность ставить перед собой новые и новые барьеры, предвосхищающие, скажем, аскетическую идею догмы, Хичкок имел бы все шансы остаться в истории кино крепким ремесленником без своей темы. Мало ли мы знаем действительно серьезных мастеров жанровых фильмов, которые при всем своем умении увлекательно рассказывать и страшно пугать не дотягивают до статуса классиков. Истинный взлет репутации Хичкока обеспечил Трюфо, записавший и опубликовавший многочасовое интервью с Мэтром. Именно французская «Новая волна» первой, кажется, уловила связь между радикальным формализмом Хичкока и той творческой, да и нравственной бескомпромиссностью, которую искала сама. В творческом аскетизме не меньше героизма, чем в религиозном. В формальной последовательности не меньше доблести, чем в моральной. И тут, пожалуй, кроется важный порок, не хотите упреков в русофобии, назовите особенностью русского сознания. Именно вера в тотальный примат содержания над формой роковым образом приводит именно к содержательным порокам. Российское сознание недооценивает прелесть формального экзерсиса вроде акростиха, вроде сочинения стихотворения или целого романа без употребления одной, причем распространенной буквы. Любители формальных ухищрений, такие как Мэй, Минаев, отчасти Сологуб, всегда проигрывают в нашем общественном мнении писателю или мыслителю, которому до формы дела нет, зато с пафосом все правильно. Отсюда же почти полное зияние на месте русского триллера, ибо триллер как раз требует и тюдности, учета мелочей. Отсюда малое количество книг и фильмов с точно простроенным сюжетом, с нарастающей динамикой, с внезапным и блистательным разрешением загадки. А когда Набоков стал по уделять этому чуть больше внимания, чем предшественники, его тут же провозгласили бесплодной смоковницей, писателем нерусской традиции. Но мало кому приходило в голову, что холод и бесчеловечность вовсе не связаны с пресловутым формализмом. Напротив, бесчеловечны те, кого не интересуют тонкие ходы и прелестные безделушки». Неизменный морализм хичкоковских картин, расплата, которую достаиваются демонические злодеи, комические положения, в какие они попадают, сродни на боковскому вечному желанию наказать самовлюбленного циника и защитить добряка, которому в итоге и достается, если не счастье, то покой. Солженицын весьма точно заметил, что самоограничение – единственный путь к спасению России. Разумеется, дело не в ограничении потребления или иных примитивных аспектах проблемы. Дело в точной постановке сложной задачи, в массе условностей, которыми должна быть ограничена традиционная русская беспредельность. Где нет игры и формы, там нет добра. Вот с этой точки зрения я и предлагаю пересмотреть его сегодня. Мы ведь уже знаем, кто убил Ребекку и куда исчезает лети.